— отмахнулась колхульда Иди куда хочешь. Хоть сам, хоть с истемидом. Это твои дела. Тебе лучше знать, где добычи больше. Ты бабку велел с моего двора гнать, а она... Ах, вот в чем дело. В жуликоватой тетке, выдающей себя за жрицу Рожаны. Терлась около колхульды глупости всякие нашептывала. А кроме того, и это главное, подбивала жену в торговые дела Сергея лезть. На этом, собственно, и прокололась, когда Калхульда вдруг ни с того ни с сего начала с важным видом советы давать, что скупать, куда вести В прежние времена Калхульда сама бы тетку погнала поганой метлой, но беременность сильно снизила ее умственные способности. А вот мнительности добавила изрядно. Агента влияния вычислили в миг И скоро постаралась. А дальше все просто.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 «Нет, нет, ты что, я никогда...» «Твои боги-боги севера», — суровым тоном изрек Сергей. «А ты хочешь променять их на богиню здешних трелей? Хочешь, чтобы твой ребенок стал рабом?» «Я... я не подумала». И кинулась обниматься и реветь. Конфликт был исчерпан. Тем не менее, спать Сергей ушел к Искоре. Пусть прочувствуют размеры его недовольства. За Искорой тоже имелся косяк. Это ее задачей было обеспечение безопасности колхульды, в том числе и от таких вот теток. Зато со Скорой можно было заняться тем, чем с колхульдой заниматься не стоило, дабы не спровоцировать выкидыш. А на следующее утро Сергей собрал своих хольдов и сообщил, что у них есть седмица для подготовки к походу. Кажется, семь дней это много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 Существенное понижение в рейтинге для женщины. Сергей сделал отметку в памяти поговорить с юной супругой, вложить загодя в ее беременную головку, что он первым ребенком как раз именно дочи хочет. То, что в его доме и сбор вел себя так, будто он не гость, а инспектор, Сергея немного раздражало, но только его. Даже Нурманы впечатлились, увидав, с каким уважением с варяжским дедушкой общается дёрут и то, что княжий родич колдун свою роль играла. хотя назвать избора колдуном было чревато. — Я ведун, — сказал он в свое время Сергею, — назвать ведуна колдуном или там Нойды духом навьем прислуживающим, — это как твоего кормчего лодочником обозвать. Заруби это, Вард, на своем курносом носишке. Мы не колдуем, мы ведаем.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 и почесал вверх по улице. «Доброго!» — крикнул ему вслед Сергей, но и сбор попытку попрощаться проигнорировал. Сергей не обиделся и не расстроился, привык. За все, что и сбор для него сделал, он был готов ему любое хамство простить. С ведуном всегда так, вроде и не сказал важного, пошутил, похамил, поприкалывался, а в итоге внутри Сергея как-то все упорядочилась, что ли, и уверенности сразу прибавилось будто благословение получил. Ей-богу, если бы не пообещал жене стать конунгом, подался бы в ведуны, — мысленно усмехнулся Сергей. И про тесак тоже надо запомнить. Надо же, тесак из Булата. Ну, да ведуну виднее. И еще одна польза от задержки обнаружилась. На следующее утро в Белозеро приехал войск с очередным меховым поездом. Прекрасный повод устроить производственное совещание. Помимо тех, кто был непосредственно задействован в торговом процессе, Сергей прихватил Деруда и Милоша. Милоша, потому что планировал поручить ему функции походного интенданта вместо остающегося в Белозере Простена. А Деруд этот сам присоединился. Но до лишним Сиктрюдсон точно не будет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 — подтвердил Машек. — По нашему пути, не через Киев. По нашему — это по системе рек и озер к Верховьям Волги и через Волжскую же Булгарию. — То, что для него отложишь, мы с собой не возьмем, — сказал Сергей. — Надеюсь, цену он хорошую даст. — А как иначе? — пожал окольчужинными плечами Машек. — Мы же родня. — Кстати, а почему он в кольчуге? — А ты что нынче в железе? — поинтересовался Сергей. «Опасаешься кого?» «Я», — мотнул головой Хузарин, — «обвыкаюсь. Расставить пришлось». Успокоил. Просто растет парень. «Княжеч, можно я, племеша наше дело пристрою?» — подал голос войств. «Погост у кирьялов держать». Сергей нахмурился, пытаясь припомнить, где это. Вост истолковал неправильно. «Он толковый. Что, молодой, не сомневайся. Наш он, варяк «Варяг?», «Варяг?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 И в свои лет 20 примерно, скорее всего, успел даже в гридни выйти. Но выйти и выйти. левая рукав шубы у бойца был пустым. — Как зовут? — спросил Сергей. — Фудря. — Чем был? — Труваровым гриднем. — Выход какой тебе Трувар дал? — Серебром 20 гривен. — Немного, но и немало. Нормальные отступные. Сотник еще 30 накинул.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 Однако 50 гривен — это больше пуда серебра. Изрядный стартовый капитал даже детям до старости хватит. Да и их детей и старости. — Скучно, — ответил на заданный вопрос Фудря. — Жена есть? — Нет, — мотнул головой калека. — Наложница только. — А он мне нравится, — подумал Сергей. Не сломался. Виноватых в беде ищет и смотрит уверенно. Откажу, повернется и уйдет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 будет свойством постойбищим рыбий зуб собирать. Дёрнут, проверка на тебе. И ушел. Хороший руководитель тот, кто умеет делегировать обязанности, занимаясь только теми, которые перепрочить нельзя. В случае Сергея это семья в расширенном варианте. Надо со Стемидом плотно потолковать. У Сергея, как названного сына, не только права имеются, но и обязанности. В первую очередь не войти в противоречие с той политикой, которую ведут белозерские князья. Так что придется Стемиду поделиться своими планами, чтобы новоявленный сынишка их по незнанию не порушил. Белозерский князь Стемид пребывал в благодушном настроении. Новая наложница, которую он взял осенью, понесла. Не то, чтобы Стемид испытывал недостаток врожденных вне брака детях, но Во-первых, сама наложница была хороша и собой, и нравом, а во-вторых, ее беременность свидетельствовала о плодовитости самого князя. «Родит сына, возьму младшей женой», — подумал стимит «А почему нет? Рода женщина правильного, отец ее у стимида лет десять в гриднях ходил, природный варяг, а мать у наложницы — из фрисских даннов. Родословную ее стимит тоже знал» на семь колен, среди которых были и ярлы, и хевдинги. У самого Стемида и то славных предков меньше. Когда в горницу заглянул отрок и сообщил, что пришел Вартислав, Стемид даже обрадовался. Вот кому можно о новости рассказать. Варт оценит. умён не по годам. Иной расскажется даже и чересчур не по годам. Пусть и говорит не всегда с должным вежеством, но так,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 которые разорили Нурманы, с чего Дракара Рерих снял мальчишку. Вот только из выживших в том селении никто не ведал о приметном мальце, болтавшем на дюжине языков, как на родном славенском И не только болтавшим, но и грамоте разумевшим. Норегов тех уже не расспросишь, а из смердов, что вместе с вартом на Дракаре были, все розно говорят, и только в одном сходится. Не из их краев он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 Перебрав на Перу, назвал Хельгу сыном двух отцов. Потом, правда, сказал, что оговорился. Но отец Стемида ему не поверил. И сам Стемид тоже. Ой, непрост он Хельгу, совсем непрост. К примеру, лет ему, по прикидкам Стемида, уже должно быть хорошо за пятьдесят, а встань они с Хельгу рядом, никто не скажет, что Хельгу старше, да еще и настолько. Тут мысли Стемида вернулись снова к Вартиславу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 Все переврут и запутают. И по ответу понял стимит что-то знает ведун. Знает, да не скажет. А почему так? Стимиду когда-то сам Избор и объяснил, когда в хорошем настрое был. Ведай, ведай, а говорить не говори. Скажешь, не сбудется. Но позже, на прямой вопрос Стимида, не будет ли их роду вреда от Вартислава, Избор ответил неожиданно прямо. Скоро сам увидишь. И Стимит увидел, когда Вартислав старшего сына от страшной смерти в огне спас, не побоявшись сам в том огне сгинуть, хоть и не ладили они прежде, а когда беда случилась, Вартислав забыл о склоках и поступил как истинный брат. Да что там, не всякий брат на такой подвиг способен. Так что, когда узнал Стимит об этом, причем не от Вартислава, а от самого Трувора, то сразу все стало просто. Стал ему Вартислав, как сын, и не по браку, а по долгу и чувству. И кто там у него отец, князь, конун, колебог, уже не важно. — Так что, княже, звать Вартислава или нет? — вывел стемиды из раздумий голос отрока. — Зови, — разрешил князь, — и вели еще пиво подать. И вина рамейского, — добавил он, вспомнив предпочтение названного сына.